Глава 98 Утро в Бесостадере. 1944 год. В то время, когда я блуждала в польском лесу одна денёшенька, дедушка только вставал с постели в Исландии, так как именно в этот день его избрали ее первым лицом. В серых сумерках летнего утра он побрел от датской кровати, где его спутница жизни еще спала сном королевы, в мягких домашних туфлях и толсто-плюшевом правительственном халате на чердак. Но по пути запнулся о косяк, дверной косяк. Или это в законах страны был косяк? Потому что порог был немного выше, чем он помнил, а сам дедушка уже не такой шустрый, как раньше. К тому времени дедушка с бабушкой прожили в Бесостадере года три. Ему было 63 года. Он был мешкоглазым чиновником, который в юности носил сердце огонь но за 20 лет с датчанами дал ему остыть, а теперь был последним человеком, отмечающим независимость Исландии. Наверняка это казалось ему чистой воды опрометчивостью и незрелой поспешностью, плохим поступком по отношению к хорошему человеку, датскому королю. Об этом мне позже рассказала бабушка. Его приятель из посольства, вежливый Йоун на прошлой неделе поведал ему в письме о своей встрече с Кристианом X во дворце, который находился на окраине Копенгагена и носил вышибающее слезу имя Сонфри беспечальное, датский. Это было душераздирающе — пройти мимо немецких часовых возле замка и встретить короля, жестоко страдающего от неизлечимого перелома ноги, который он получил, упав с лошади грустного и разочарованного из-за того вопроса, который мы собирались обсудить. Да, в этом было что-то «фокеа», неправильное, датский, если вовсе не хамское. Особенно огорчило дедушку состояние короля. Здесь ведь ударили лежачего. Он не завидовал своему другу Краби, которому пришлось принести королю такую новость. Лишь полпроцента исландцев проголосовали за его корону на недавнем референдуме а 99,5% выбрали для себя свободу от короля. Бабушке эта встреча Крабби с королем всегда казалась самым важным событием в истории Исландии, хотя в учебниках по истории про него не пишут. Целых 500 лет исландские чиновники ходили на такие встречи с королями, а это стало последней.